Глава 6. Прокрастинация. Бадлер вечно строил планы и подводил итоги. Он постоянно занимался этим в дневниках и письмах, в особенности когда писал матери. Он обещал изменить свою жизнь, отказаться от вина и гашиша, расстаться с любовницей, начать новую жизнь, более здоровую, более разумную, устроиться наконец окончательном образом. получить освобождение от опекунства у душавшего его после безобразий, которые он причинял в двадцатилетнем возрасте. В декабре 1855 на пороге нового года он признавался матери: "Я бесконечно устал от забегаловков и меблированных комнат. Это убивает меня и отравляет. Не знаю, как я их до сих пор выносил. Моя дорогая матушка, вы совершенно не представляете, что такое жизнь поэта". И несомненно, не очень поймёте эти мои доводы, но в них-то и коренятся мои главные страхи. Я не хочу подохнуть в безвестности, не хочу встретить старость в безалаберной жизни. Не соглашусь на это никогда. И я верю, что моя личность очень ценна. Не скажу, что она ценней других, но достаточно ценна для меня. Список адресов Бодлера огромен. Он всё время переезжает. Он счётна пытается порвать с Жанной Дюваль, бедной женщиной, которую я давно уже люблю, только ис чувства долго признавался он матери с 1848 года. Он принимает решения, которым никогда не следует. Вот, например, что он пишет 1 января 1865 года. Мой главный долг, даже единственный это сделать тебя счастливой. Я непрестанно об этом думаю. Будет ли мне это когда-нибудь дозволено? Прежде всего, я тебе обещаю, что в этом году тебе не придётся слышать от меня никаких просьб о помощи. Также обещаю тебе, что ни один день этого года не пройдёт без работы. Тратить меньше и работать больше. Эти обещания всегда оставались пустыми. В 1857 году мать обосновалась в Амфлёре, и с тех пор он непрестанно обещает к ней приехать, но долги, векселя и погашение долгов за счет новых кредитов удерживают его в Париже, который для него и яд, и противоядие. Он множит проекты, которые поправят его дела, замышляет романы, рассказы и драмы, пишет и переписывает призрачные списки названий, Так в 1861 году моя воля пребывает в плачевном состоянии, и если я не нырну с головой в работу, в гигиеническим соображением, я погиб. Во фрагментарных записях Фейерверков он проявляет трезвость разочарованного моралиста, но в гигиене притезает на то, что ему удастся взять под контроль свою ежедневную жизнь, режим питания и сон. Он думает, что способен подчиниться благоприятной для творчества дисциплине. Никто больше его не говорил о труде. Никто до такой степени не видел в труде своего спасения. Чем больше желаешь, тем лучше желаешь, чем больше трудишься, тем лучше трудишься, и тем больше хочешь трудиться, чем больше производишь, тем становишься плодовитие. чтобы исцелиться от чего угодно. От нищеты, болезней и меланхолии не достаёт только одного вкуса к труду. Если будешь работать изо дня в день, жизнь сделается для тебя более сносной. Работай 6 дней, не давая себе передышки. Работылась Бадлер всегда тяжко. Написал он не так уж много, а слово труд мы встречаем у него повсеместно. Можно ли сравнить тоненький сборник цветов зла с внушительной продукцией Виктора Гюго? Гюго каждый год публиковал столько стихов, сколько Бодлер написал за всю жизнь. Да и тысячи страниц его романов несопоставимы с полусотней маленьких стихотворений в прозе парижского сплина. Бодлер был одним из редких писателей, кого потомство упрекало в скудости наследия, в неплодовитости. Мы представляем себе денди, праздного гуляку, который живёт в своё удовольствие и наслаждается жизнью. Всё наоборот. Бодлер был меланхоликом. Он упрекал себя в бездействии, страдал от своей лени, проклинал привычку откладывать дела на завтра и мечтал трудиться. С 1847 года, ещё молодым, он прекрасно умел анализировать своё состояние. Вообразите постоянную праздность, порождённую постоянным нездоровьем и вдобавок глубокую ненависть к этой праздности. Сплин и идеал, следуя оппозиции структурирующей цветы зла, это страдание и труд. Бодлер неустанно воспевает труд, подталкивает себя к работе, но поэту суждено было отлынивать от работы, оттягивать её начало. В Лебеде слова труд и тоска выведены с большой буквы. Труд, как в максимах, которые Бодлер адресует себе в личных записях, это и тоска, и лекарство от тоски, сплины и меланхолии. Бодлер хочет трудиться всерьёз, жить лучше, чтобы трудиться больше, но ему никогда это не удаётся. Ещё раз заглянем в гигиену. Вон флёр, как можно скорее, пока не скатился ещё ниже. Сколько предчувствий и сколько знамений, изпосланных мне Богом, свидетельствуют, что поистине приспело время действовать, и пора наконец осознать, что нынешняя минута это наиболее важная из всех минут, пора превратить мою привычную пытку, то есть труд, в беспредельное наслаждение. Он пишет матери в июле 1861 года. Я не говорю тебе обо всех моих литературных мечтах, которые хочу осуществить в Анфлёре. Их список был бы слишком длинным. 20 сюжетов романов, два сюжета драмы, большая книга о себе самом, моя исповедь. И вот в марте 1866 года в одном из своих последних писем едва ли не самой заветной моей мечтой всегда было обосноваться в Анфлёре. Эти мечты так и останутся воздушным замком. Сочинения Бодлера помещаются в одну книгу, но их значимость не измеряется объёмом. Пришло время, когда столь немногочисленные стихотворения Бодлера стали весомее тысяч стихов его соперников. И разве его уныние и прокрастинация, круговорот лени, праздности, непродуктивности и провалов не были на самом деле непременным условием успеха его творчества?